Глава четвёртая. Солнечный свет заливал гостиную. Из сада доносились голоса садовников и щелканье ножниц для стрижки кустов. Глядя в зеркало, Адер провёл по щеке рукой. "Гюст, на пороге возник секретарь. Распорядись подготовить комнаты для старшего советника на моём этаже и напомни Караулу без моего разрешения на этаж никого не пускать. Даже вельмо" Кто такая? Ваша личная горничная. Адер снял с плечиков рубашку. А, это служанка. Если позову, будет исполнено, мой правитель. Отпустив секретаря, Адер надел рубашку цвета имбирного пряника, посмотрел на костюм болотного цвета, разложенный на софе. Македор, где мои сапоги? Костюмер появился из гардероба. На заседание советов в сапогах не ходят, мой правитель. Совет это работа. И я пойду на работу, в чём мне удобно. И принеси мне штаны. Штаны заправленные в сапоги признак дурного вкуса. Адер покосился на фигуру, облачённую в шёлковую сиреневую блузу и узкие фиолетовые брюки. Зато твой изысканный вкус смущает слуг. Их способность к эстетическому восприятию и оценке прекрасного оставляет желать лучшего. Макидор кинулся к Адеру. Я завяжу вам галстук. Объясняю простым языком. Если ты не превратишься в мужчину, я вышвырну тебя к чёртовой матери. Затягивая на галстуке узел, Македоров вспыхнул. Я мужчина. Адер шагнул назад и осмотрел костюмера с головы до ног. В упор не вижу. Если «Сапоги для полей огородов и штаны без стрелок вы считаете признаком мужественности?» произнес Македор дрожащим голосом. «Где же ваша брутальная небритость? И почему от вас пахнет дорогим парфюмом, а не потом? Следуйте своим убеждениям до конца, а не стойте посередине!» Адера пешил. «Ты в своем уме?» Македор втянул шею в костлявые плечи. «Не совсем. Зато я цельная личность. Уйди с глаз!» прикрикнул на него Адер и посмотрел на своё отражение в зеркале. Цельная личность. Как же ею стать, когда мысли, слова и поступки разбегаются в разные стороны? Где найти тот внутренний костяк, который должен обрастать гармонией и согласованностью мыслей, решений и действий? Тяжело вздохнув, Адер взял с афы костюм. Сегодня чувствовало, что советники ответственно подошли к подготовке своих выступлений. Мужи сыпали цифрами, приводили примеры, наконец затихли. Зачем мы собрались? спросила Малика. Если бы вы не меняли платье, советник Латаль, откликнулся Орос. И я бы решил, что третий день вижу один и тот же сон. Она провела рукой по лакированной поверхности стола, словно стирая пыль, видимую только ей. За 2 дня По рубеже умерли 1 706 человек. 1 706 человек так и не узнали, что в стране появились люди, которые позаботятся об их родных и любимых. Сколько еще их умрет в неведении и с тяжелой душой? Кладесь пригладил пальцами прилизанную челку. «Вы нас в чем-то обвиняете, советник Латаль? Я хочу, чтобы вы...» Делились с правителем своим опытом, а не ущербными знаниями мелких чиновников, которые вы откопали в архиве. «Это жизнь нашей страны», — возразил Кладесь, — «которую никто из вас, кроме Крикса Силара и Анатана Гравеля, не знает изнутри». «А вы?» — подал голос Юстин Ассис. «Вы знаете?» «И я не знаю», — Маляка поднялась и отошла к окну. Адер поймал себя на мысли, что препирательства советников с Малекой доставляют ему удовольствие. Их нападки, как сладкая месть за пощечину. А он, как сказал костюмер, стоит посередине, не вмешиваясь в борьбу сторон. Только борьба неравная, бесчестная. И это придавало удовольствию кислый привкус. За десять дней Латаль объехала все селения самого бедного района страны. произнёс Адер и краем глазу уловил, как малика резко обернулась. Она была на всех присъках бездольного узла, разговаривала со всеми начальниками, встречалась со всеми стражами и беседовала с селянами. А вы, советник Асис, сколько искупительных поселений посетили за свою жизнь? Ни одного, признался Юстин. Адер посмотрел на тучного человека с грубыми чертами лица. А вы, Советник Глур: Пробовали прожить неделю всей семьёй на 5 моров? Направил взгляд на Яриса. Советник Лорре: Вы когда-нибудь были в больнице для бедных? Пригнув голову, Ярис посмотрел поверх очков. Мы знаем, что в стране всё плохо, мой правитель. Насколько плохо? Советник Лорре: Кто из вас, уважаемые советники, успел хоть немного познакомиться со своей страной? Я вызвал вас из других стран, вызвал заблаговременно. Чем вы занимались до сегодняшнего дня? Разрешите, мой правитель, сказал Мави Безбур и поднялся. И я должен был выступить 2 дня назад, но ждал от коллег главного вопроса: какими средствами располагает совет? Так вот, денег в казне осталось на 58 дней. По приказу правительства прииски перестали сдавать камни в отделение Татарского от банка. Банк принимает камни по непомерно заниженной цене. Кроме этого, служащие банка оказались нечисты на руку. Соответственно, притоков в казну нет. Нам нужен собственный государственный банк. Для его создания необходим уставный капитал, который формируется из казны. Круг замкнулся. Лица советников вытянулись. Не ожидали. Первым пришёл в себя Ярис Лоре. Ну и как нам прикажете работать без денег? Мави пожал плечами. Возьмите в каком-нибудь отдалённом селении тяжелобольного ребёнка и донесите его до больницы на руках. Зачем? пока вы несёте, обливаясь потом и страшась за жизнь малыша, вас посетят с десяток идей, как позаботиться о здоровье народа сейчас, а не через 10 лет, когда будут построены сотни больниц. если идеи не появятся, значит, вы занимаете чужое место, советник Лорре. интересно, какие идеи посетили вас? хмыкнул Орос. старший советник, я хочу извиниться перед вами за своих коллег и прошу присоединиться к нам. проговорил Майви и, когда Малика вернулась в кресло, взял со стола бумаги. Предлагаю провести в Парубежье ювелирную выставку-аукцион, на которой мы сможем продать удержанные драгоценные камни. Прошу проголосовать, не вдаваясь в подробности. Заседатели подняли руки. Адер сжал подлокотники кресла. Принято. Есть первое решение. Далее, сказал Майви, глядя в записи. В стране работает 125 иностранных предприятий. Налоги идут мимо нашей казны. Предлагаю провести модернизацию экономики. Говорите о финансах, экономику оставьте мне, произнёс человек с глубокими залысинами на висках. Да слушайте до конца, советник колхоза проговорил Маве миролюбивым тоном. Предлагаю провести модернизацию экономики путём регистрации международных концернов и компаний, не требуя открытия их представительств по рубежью. Пусть работают где угодно, а налог с чистой прибыли платят нам. И чем вы собираетесь их заманить? Поинтересовался Колхас. Самая высокая налоговая ставка в мире составляет 30%, минимальная 15. Я подготовил проект закона, который предусматривает 7%. Не маловато. «С миру по капле река в казну». «Сомневаюсь, что сработает», — отозвался Орес. «Если не сработает, я попрощаюсь с креслом советника». «И с авторитетом», — добавил Коль Хаас. «Не ставьте точку, коллега, я только начал работать. Когда мои идеи иссякнут, вы узнаете первым», — сказал Мави и с довольным видом сел. «Спасибо вам за подсказку», — произнес Филар. Трасса Маншер-Портикурам проходит через шесть стран в обход по Рубежью. Обе стороны платят впечатляющие дорожные сборы. Я предложу им построить дорогу напрямую. Лично разработаю выигрышный маршрут, который позволит мне заняться второстепенными дорогами. Тысячи наших граждан получат работу, откликнулся советник по социальным вопросам. Поддерживаю. Поддерживаю. Один за другим проговорили мужи. Адер достал из папки документ. И я составил договор, согласно которому Тезар временно возьмёт на себя представление интересов Парубежья на дипломатическом уровне во всех странах. Прошу ознакомиться. Орес округлил глаза. Мой правитель. Вы же не хотите, чтобы Парубежье оставалось страной на бумаге, советник Лаэль сказал Адер и пустил документ по кругу. Во сколько нам обойдётся сие удовольствие? спросил Юстин. Как бы парадоксально это не звучало тезар наш должник и всё благодаря махинациям своего банка бойворт и партикурам тоже наши должники из-за их халатности на границах по рубеж истекается всякий сброд советник бархат Я ни на секунду не сомневаюсь, что Партикурам согласится строить дорогу, чтобы хоть как-то восстановить репутацию. А с Бойвардом начните переговоры о телефонном, телеграфном и почтовом обслуживании по рубежью. Пусть даже временном. Адер сложил на столе руки. И наконец, уму непостижимый факт. Ракшада нам тоже должна. В замке содержится нарушитель границы и работорговец, родной брат Хазира Ракшады. Советники закрутились, зашептались. Адер похлопал ладонью по столу, призывая к тишине. Только не говорите, что вы этого не знали. Пресса вторую неделю гудит. Или вы следите только за тем, как обсуждают простолюдинов за столом моего совета? Откинулся на спинку кресла. Пресса гудит, а Хазир молчит. И пусть молчит. Каждый день его молчание увеличивает размер выкупа. Советники считали договор с Стазаром. Одобрительно покачивая головами, передавали документ дальше. Заседание превзошло самые смелые ожидания Адера. Разум выводил рулады, а внутренний голос наперекор ему скрепел. Единство и взаимопонимание людей вещь хрупкая и недолговечная. Что запоют советники в следующий раз? Предлагаю объявить о постоянном нейтралитете по рубежью во всех международных конфликтах, сказал Орес Лайл и получил поддержку советников. Мой правитель, произнёс Юстин. Я могу взять слово? Аддерна Пряксия. Если разговор вновь пойдёт о продлении полномочий судей, с Юстином придётся распрощаться. А жаль. Иустин Ассис умнейший человек. На служителей правосудия было плевать, но решение в запале высказано, и чтобы быть цельной личностью хотя бы в чужих глазах, менять свою позицию нельзя. В порубежье царит беззаконие, начал Юстин. Своих законов нет, чужих законов столько, что я сам в них запутался, притом некоторые указы великого противоречат друг другу. Советники одобрительно зашумели. Иустин поднял руку и продолжил в тишине. От деда мне достался законник Зервана. Гразд де Мор процветал, его опыт перенимали другие государства. Зачем нам изобретать колесо, когда оно уже в наших руках? Те законы, которые безошибочно работали при резервании, после некоторой доработки безошибочно будут работать и в наше время. Да, я замахнулся на большое трудное дело и прошу поддержать меня. Сейчас голосом потом участием, советом или подсказкой». «Поддерживаю», — сказала Маляка. «Ничуть не удивлен», — проговорил Орос с ехицей. «Ведь рукой Зервана водила Маруна». «Разве Зерван был женат на Маруне?» — усомнился Адер. «Нет, мой правитель, на протяжении четырех веков советчицами династии Грассов были Маруны». Адер сжал вспотевшие ладони. История повторяется. Отец сказал бы дурной знак. Так сказал бы тот, кто отправил единственного сына в эту глушь и даже не потрудился рассказать о том, что наворотил в стране. Поддерживаю, произнёс Адер, и плевать, что остальные советники молчат. Иустин поклонился и сел. Наш народ малограмотный, сказала Малика. Он ещё не умеет размышлять, и то, о чём мы говорили сегодня, он вряд ли поймёт. Необходимо хоть одно решение, которое будут обсуждать не газетчики, а люди. Я предлагаю вернуть наших граждан, отправленных на искупительные работы в Тазар. Поддерживаю, кивнул Исаноха. Они провинились перед порубежьем и должны искупить свою вину здесь, а не на чужбине. Я говорю обо амнистии. А помнитесь Воскликнул кто-то: "Мало нам забот, так мы ещё на водном страну отребьем". Мы говорим о гражданах нашей страны, подал голос Кладыс. Многие из них не преступники, они всего лишь оступились, а помощники наместника, выполняя заказ на поставку рабочей силы в Тазар, превысили свои полномочия. "Откуда вам это известно?" хохтнул Орас, советник по вопросам образования, раб глупых слухов. В таком случае я тоже раб, тихо сказал Исаноха. И я, откликнулся Джиана. Совет не имеет права обсуждать слухи, напомнил Адер. Это не слухи, мой правитель, произнёс Крикс. В каждом селении есть доносчики, которые строчили наместникам о провинностях односельчан. Стражи жалели, а эти нет. Раз в месяц приезжала искупилка, забирали всех с копом. Возвращались единицы. В рисковый тоже приезжали, пока я не вычислил, кто пишет. «Советник Ассис, это правда?» «Да, мой правитель». Теперь стало понятно, почему Юстин Ассис не хочет менять судей. Ошибки в вынесении приговоров, вероятнее всего, носили единичный характер. Вопиющее беззаконие совершалось по приказу Тезара, его Тезара, его великой державы. Верится с трудом. Адер повернулся к Малике, чья подпись стояла на приказах. Я не видела, наместники обсуждали их на собраниях, но запрещали что-либо записывать. Советники переглянулись и уставились в блокноты. Советник Ассис проговорил Адер: "Мне нужны личные дела порубежцев, отправленных на искупительные работы в Тазар". "Хорошо, мой правитель", ответил Юстин с толикой сомнения в голосе. "Я передумал. Мне нужны все судебные постановления". "Все? Да. За какой период? За 20 лет?" Иустин попытался улыбнуться. Выпуклые губы вымученно растянулись. Мой правитель и их тысячи, я бы сказал, десятки тысяч. А я сказал бы миллионы. Адер раскрыл записную книжку. По моим подсчётам, за последние 20 лет из порубежья исчезли 11 миллионов человек. Советник Ассис. Вы, советник Селар, поможете мне их найти? Суды каждые 3 года сдают дела в архив, подсказала Малика. В мой архив? Да мой правитель? Адер хлопнул ладонями по столу. Просто замечательно. Советник Асис, вам осталось привести недостающие документы. Завтра с утра приступаем к их изучению. Советник по социальным вопросам возмущённо тряхнул вторым подбородком. 11 миллионов это не шутка. Это пятая часть страны. Юстин Ассис прокашлялся в кулак. Мой правитель, повторю перед советом то, что говорил вчера вам лично. Если дать слабину, каждый преступник в стране проснётся, а амнистия, как и поголовная смена судей, позволит бандитам осмелеть. К ним примкнут все, кто считает себя ущемлённым, все, кто решит отомстить за слишком суровый приговор. Их не сотни и даже не тысячи, вы сами сказали, их миллионы, в большинстве селений по одному стражу. У нас нет обученных людей, нет денег, чтобы остановить волну преступности, а она будет, я в этом уверен. Прошу разрешить стражам порядок ношения холодного оружия, выпалил Крикс. Советник Селар насупился Юстин. По рубежье входит в содружество Мир без насилия. Почему-то преступники об этом не знают. Ваш сарказм неуместен, ввернул Орас. Вы называете правду сарказмом? огрызнулся Крикс. Люди убивают чем угодно: ножами для чистки овощей, лопатами, камнями, голыми руками. Или это не насилие? Насилие, согласился Орас. А вы должны придумать, как бороться с ним ненасильственным способом. Вы знаете, как борются с преступностью в странах содружества? спросил Крикс. Вы главный страж по рубежью. Вы должны знать о ней я. И я знаю. Там поощряют доносительство. Там бывшим искупленцам два раза в год принудительно делают прививки, которые подавляют волю, а на дома наносят предупреждающие знаки, чтобы все знали, кто в них живёт. Там родственники преступника оплачивают его содержание в тюрьме, берут на иждивение семьи пострадавшего и делают взносы в государственную казну, которые идут на нужды охраннительных участков. Там на 100 человек приходится один страж порядка, и это ещё не всё. Дайте мне эти законы, дайте людей, и я не заикнусь об оружии. Если мы разрешим ношение оружия стражам, охранникам, знати, сторожам и всем прочим, проговорил Юстин с подчёркнутой вежливостью. Мы автоматически пополним список отвергнутых стран. Отвергнутые страны, к вашему сведению, существуют обособленно. С ними никто не имеет дела. Вы хотите и нашу страну обречь на одиночество. В мире без насилия мы уже одиноки, сказала Малика. И это говорит так, кто предлагает освободить искупленцев от заслуженного наказания, заметил Юстин. И в мире справедливости мы одиноки. Орес Лайл покачал головой. «За красивыми фразами, как правило, прячется пустота, особенно когда эти фразы произносит государственный деятель. «Вы хотите, чтобы мои люди жертвовали собой, защищая вас, но сами не идете на жертвы ради них!» — горячился Крикс. «Это и есть пустота ваших клятв и обещаний служить Отечеству и народу!» «Ваши обвинения голословны, а требования безосновательны, советник Силар». Оскорбился Юстин. Впредь подбирайте слова. Крик сложил руки на груди и уставился в окно. Адер постучал пальцами по столу. Вот и пришёл конец единству. Но если бы хоть кто-то из них побывал в плену у подонков и умирал каждую минуту от страха перед неизвестностью, если бы силы жизни им давала только надежда на физическую подготовку и хитрость спасителя в лице одинокого невооружённого стража порядка, они бы поддержали Крикса. Однако у холенных и изнеженных советников не было печального опыта. Проживая в развитых странах краеугольных земель, они уверовали в свою неуязвимость, как, собственно, верил он сам. Верил до недавних пор. «Вопрос об амнистии остается открытым», сказал Адер. «Секретарь отпечатает протокол заседания и даст вам на подпись». Все свободны, кроме Гравеля, Силара и Латаль. Мужи молчаливой гурьбой покинули зал. Секретарь вышел последним и закрыл дверь с другой стороны. Анатон. Тот съёжился. Да, мой правитель. У тебя столько же прав, сколько у маркизов и графов. Почему ты ведёшь себя как непрошеный гость? Я не знаю. Денежные трудности тебя не касаются. Ты работаешь в том же режиме, что и раньше. Скажу больше. Я требую, чтобы ты вплотную занялся провалом. Начинай строительство рабочего посёлка, покупай снаряжение и оборудование, нанимай людей. Кроме этого, пригласи иностранных специалистов. Пусть изучат колодец, вода из которого пахнет нефтью. Геологическая оценка месторождения нефти стоит сумасшедших денег, начал Анатан, а дер жестом остановил его. Я дам тебе столько денег, сколько скажешь. Можешь идти. Перевёл взгляд на Крикса. Посягая на главный закон мира без насилия, ты рискуешь слететь с шахматной доски. Но пока я Нанией, я вижу только два хода: либо я загублю своих людей собственным бездействием, либо верну по рубежье в реальный мир, где с насилием борются, а не скрывают его. И вы знаете, какой дорогой я пойду. Адер открыл блокнот. закрыл постучал пальцами по переплёту Я не смогу поддержать тебя Крикс у меня связаны руки Ваши слова понравятся бандитам А ты им не говори улыбнулся Адер Мне не до шуток мой правитель За последний месяц преступность выросла на 7% Почему не сказал об этом на заседании Это официальная цифра. В действительности дела обстоят намного хуже. Я не хотел вводить совет в заблуждение. Адер потер ладонями лицо. Нищета, как и любая беда, не ходит в одиночку. Во внутренних войсках вашего отца служат две тысячи наших граждан, прозвучал голос малики. Адер покосился на нее. Не женщина, а клубок противоречий. В ней странным образом сплетаются ум и наивность, покорность и строптивость, жестокость и милосердие. «Отзывай порубежцев из армии Тезара», — велел Адер Криксу. «Прямо сейчас отправляйся в Градмир. Я переговорю с Троем Дадье. Он будет тебя ждать. Можешь идти». Дадье не опустится до личной беседы с плебеем, даже если этот плебей занимает государственный пост. Криксу не привыкать к субординации. С семнадцать лет службы в армии Великого не прошли даром, а потому разговор с троем через рядового чиновника не заденет его самолюбие. Адер посмотрел на Маляку. Ей вряд ли посчастливится побывать в Тезаре, где превыше всего ценится чистота знатной крови. Он не позволит отнестись с пренебрежением к его правой руке, а потому никогда не отправит своего старшего советника к Великому. — Спасибо, что... Заступились за меня, сказала Малика. Надоели склоки. Я не справляюсь и прошу найти мне замену. Этого не будет. Не хочу доставлять совету удовольствия. Малика принялась крутить пуговицу на манжете. Гюст сказал, что вы переселяете меня на свой этаж. Адера слабил галстук. Переселяю. И что? Я не кобыла, которой без её согласия меняют стойло. Мой старший советник не может обитать в жилом крыле замка. Я переберусь в свою старую комнату. Если хочешь высокое звание старшего советника, опустит до уровня прислуги. Давай, перебирайся, произнёс Адер и покинул зал.